Глава двадцать вторая. Лея. Я была в ярости. Злилась на весь мир за то, что он поставил меня в такую ситуацию. Злилась на Оливера за то, что он такой противоречивый. Злилась на Лендона за то, что он не сказал мне ни слова, которое я хотела услышать. Злилась на госпожу Линду Мартин за то, что она продолжала настаивать и перезванивала мне в учебные часы злилась на Акселя за все, и особенно злилась на себя, за то, что была на волосок от того, чтобы упустить возможность, потому что не решалась выяснить, действительно ли отошла от этой части своего прошлого. По иронии судьбы, мои мечты пересекались с тем путем, которого я избегала долгие годы, и мне надлежало решить — идти к ним или позволить ему скользнуть.